Извилистая дорожка, петляя между холмов, вела к перекрестку. Здесь Юрий повстречал незнакомого человека, который торопился, спотыкался, припадая на одну ногу. Мы увидели, как этот незнакомец стал обнимать Юрия, целовать, задыхаясь, он что-то говорил. «Юрка Гагарин! Юрка!» доносил ветерок обрывки слов. Мы подошли ближе и увидели, что рядом с первым советским космонавтом, опершись на его руку, стоял убеленный сединами старик. На век ему было лет восемьдесят. Натруженная желестая рука, прожившего большую и тяжелую жизнь человека, лежала на груди нашего героя. Старик продолжал повторять «Юрка, Юрка!» и слезы медленно текли по его морщинистым щекам. Эта картина нас всех глубоко взволновала. Таких встреч было много. В адрес Гагарина в проги приходили сотни писем и телеграмм с заводов и школ, учреждений и от отдельных граждан. Все хотели встретиться с первым космонавтом, но времени было мало. Пришло пора прощаться, и наш Ту-104 взял курс на Москву. Перед глазами одна за другой проносились картины встречи советского героя космоса в братской Чехословакии, одни думы сменялись другими. Идут годы. Кипит, не затихая, битва двух миров, двух систем, двух идеологий. В 1968 году реакция попыталась оторвать Чехословакию от лагеря социализма, повернуть вспять колесо истории. И вновь советский воин-интернационалист пришел на помощь трудящимся Чехословакии, чтобы преградить путь реакции. В те дни мне хотелось сказать, Люди с берегов Волтавы, вы помните 9 мая 1945 года наших советских танкистов, лётчиков, принёсших вам свободу? Вы не забыли жарких рукопожатий и дружеских встреч с первопроходцем Вселенной? Расскажите об этом детям своим и внукам, прошу вас. Мир рукоплескал советскому герою космоса. Его по-братски встретили люди Финляндии, Польши, Венгрии, Болгарии, Англии и Канады. Его пригласили на Цейлон и в Италию. Его ждали в Индии и Афганистане. Красавец Ту-104 взял курс на Софию. Сюда направился посланец советского народа, чьи деды в кровопролитных боях на Шибкинском перевале и в Плевне отстаивали свободу Болгарии, сражаясь против турецких захватчиков. Русских в Болгарии называют братьями. Эти славянские народы неоднократно плечом к плечу выступали против общих врагов, покушавшихся на их свободу. Ныне советские люди помогают болгарскому народу строить социализм. Казалось, вся Болгария вышла на площади стел и городов, чтобы поприветствовать советского космонавта десятки ярких, волнующих встреч. Вот только один штрих. В советское посольство пришла пожилая, седогласая женщина, и на имя Юрия Гагарина передала письмо. В письме содержалась просьба послать в космос четырёх сыновей этой женщины. Все её сыновья военные лётчики, офицеры болгарской народной армии праздничном убранстве встретила в Силезии канун национального праздника 17-й годовщины освобождения Польши. Приезд Гагарина в тот день вылился в большой праздник польско-советской дружбы. Группа горняков вышла на дорогу встречать советского космонавта. Они подарили Гагарину шахтерское снаряжение. У металлургического завода «Покуй» Рабочие опять остановили машину, они устроили гостю бурную овацию, а железнодорожники приветствовали его гудками паровозов. В лице Гагарина Польша встречала представителя советского народа, который отдал многие жизни своих сынов за свободу и независимость Польши. Трехцветными национальными флагами был украшен Будапешт. Он ждал, волновался. На Перехельском аэродроме бушевало людское море, десятки тысяч человек. Медленно шли машины и скартирующие мотоциклистами мимо тесных рядов будапештцев. Радостные улыбки, горячие аплодисменты сопровождали героев на всём двадцатикилометровом пути.